устроил свое царство тьмы где-нибудь в самом сердце влажных тропических лесов, полностью подчинив себе одно из местных племен. Если мы отыщем это племя, то, возможно, найдем не только самого Элвзе, но также и Дженну с Кэндалом Хессом. Луч оптимизма озарил мрак отчаяния, поглотивший Лизу. Она сделала глубокий неровный вдох. «Ты обязательно должен что-нибудь найти». сказала она, что-нибудь такое, что можно будет предъявить Линделю и заставить его отложить свой план. «Я сделаю все возможное, не сомневаясь в этом. Я тебя люблю». «Аналогично, малыш». Такой ответ у Лизу не удовлетворил. «Скажи то же, что сказала я». Пейнтер рассмеялся, и его смех отозвался серебристым сиянием, вспыхнувшим у Лизы в груди.